Глава восьмая День был ясный, и я снова отважилась прогуляться по саду. Вернувшись домой к полудню, я узнала, что в мое отсутствие в Менобиллии прискакал гонец, который привез письма из плимута и других мест. И теперь все домочадцы собрались в галерею, чтобы обсудить последние новости с театра военных действий. Алиса сидела возле одного из выходивших в сад высоких окон, читая вслух длинное послание от своего Питера. Она сказала. Сэр Джон Дигби был ранен, и теперь осада Плимута продолжается под руководством нового командующего, у которого подчиненные уже ходят по струночке. Бедный Питер. Это означает, что не будет больше соколиной охоты и вечеринок. Им придется относиться к войне более серьезно. Она перевернула исписанный каракулями листок, покачивая головой. — А кто же этот новый командир? — спросил Джон, который сегодня снова катал мое кресло. — Сэр Ричард Гренвилл ответила Алиса. Мэри не было в галерее, и так как она единственная из обитателя Анабилли знала о давно завершившейся и позабытой любовной истории, я была в состоянии слушать, как говорят о нем, почти без волнения. Потому что к тому времени я открыла для себя удивительный факт. Оказывается, нам становится не по себе только, когда другие чувствуют себя из-за нас неловко. Я знала, Робин как-то раз проговорился, что Ричард прибыл на запад, чтобы набирать солдат для короля, так что его последнее назначение на пост командующего осадой Плимута означало повышение. О нем уже шла молва, в основном из-за того, каким образом он обманул парламент и присоединился к королевскому войску. «И что же пишет Питер о своем новом командире?» — услышала я свой собственный голос. Алиса сложила письмо и ответила Как военным он им восхищается, но мне кажется, что он не очень высокого мнения о нем, как и о человеке. «Я слышал, — сказал Джон, — что ему незнакомое угрызение совести, и если ему причиняют обиду, то он никогда ее не забудет и не простит. Мне говорили, что в Ирландии он обращался с людьми со страшной жестокостью, правда, некоторые думают, что они это заслужили, — сказала Алиса, — но боюсь, что он совсем не похож на своего брата». Было очень странно слышать, как твоего возлюбленного, который когда-то прижимал тебя к сердцу, обсуждают так холодно и отстраненно. В этот момент к нам подошел Уилл Спарк, у него в руке тоже было письмо. Итак, сэр Ричард Гренвилл теперь командует осадой Плимута. Я получил известие об этом от моего родственника из Тевистока, который находится при принце Морице. Кажется, принц весьма высокого мнения о его способностях. Ну, боже мой, что это за негодяй? Я потихоньку стала закипать. Мои старые любовь и верность поднялись на поверхность. «Мы только что говорили о нем», — сказал Джон. «Вы слышали, что он сделал первым делом, приехав на запад?» У Уилла Спарка, как и у всех ему подобных, в предвкушении злобной сплетни, заблестели глаза. Я знаю об этом из первых рук от моего родственника. Гренвилл прискакал прямо в Фитцфорд». Поместье его жены. Выгнал оттуда ее доверенных лиц, сбросил в тюрьму управляющего, захватил все, что было в доме, и все деньги, собранные с арендаторов. Взял себе. «Я думала, — сказала Алиса, — что он разведет с женой. Он действительно разведен. Он не имеет права ни на пенни с ее поместья, но такого ж Ричард Гренвилл, как видите. — Хотела бы я знать, — произнесла я спокойно, — что стало с его детьми. «Я могу вам сказать», — ответил Уилл. «Дочь осталась с матерью в Лондоне. Есть ли у нее друзья в парламенте или нет, я точно не знаю. Но мальчик был со своим наставником в фицфорде когда его захватил Гренвилл. И, судя по всему, теперь он с ним. Говорят, что бедный парнишка боится отца и трепещет перед ним. И я его за это не осуждаю». «Несомненно», — сказала я, — «мать воспитала его в ненависти к отцу». «Любая женщина», — возразил мне Уилл, — с которой обращались так дурно, как с этой несчастной леди, вряд ли бы стала описывать своего бывшего супруга в розовых тонах. На его стороне была логика. Она всегда была на стороне тех, кто говорил о Ричарде плохо, и я попросила Джона отнести меня наверх в мою комнату. День, который так прекрасно начался, оказался для меня скверным. И до вечера я лежала в постели, сказав Матти, что не хочу никого видеть. Та Хонор, которая умерла и была погребена 15 лет назад, теперь воскресала при одном упоминании имени, которое лучше было бы забыть. Ричард в Германии или Ричард в Ирландии был фигурой слишком отдаленной, чтобы воспринимать его как реального человека. Когда я думала о Ричарде или видела его во сне, а это случалось часто, я всегда представляла его себе таким, каким он был в прошлом. И вот теперь он врывается в настоящее, всего в 30 милях от меня. И о нем будут постоянно говорить, обсуждать его и критиковать, и я буду вынуждена слушать, как его имя чернят и пачкают сплетнями, как это утром делал Уилл Спарк. Перед тем, как я ушла наверх, он сказал, «Знаете, круглоголовые прозвали его Скеллум Гренвиллом и назначили вознаграждение за его голову?» круглоголовые Так прозвали сторонников парламента из-за их причесок, характерных для пуритан, коротко остриженных волос. Прозвище ему очень подходит, и даже его собственные солдаты называют его так за его спиной. — А что это означает? — спросила я. — О, я думал, мистерс Харрис, что вы знаете немецкий так же хорошо, как и латинский и греческий. Тут он сделал паузу и хихикнул. — Это означает «лютый зверь». Правда, свои чаще называют его рыжим лисом да у меня были причины для того чтобы в плохом настроении валяться в постели вспоминая о молодом человеке улыбавшемся мне с ветвей яблони среди жужжащих пчел и цветков пятнадцать лет сейчас ему должно быть сорок четыре ведь он на десять лет старше меня матти сказала я когда она пришла зажигать свечи принеси ко мне зеркало Она посмотрела меня с подозрением, ее длинный нос подергивался. «Чего это ради?» «Черт возьми, это мое дело!» Мы постоянно покрикивали друг на друга, но это было любя. Она принесла мне зеркало, и я стала внимательно изучать, как я выгляжу, как будто смотрела на себя со стороны. Мои глаза, нос, рот — все оставалось как раньше, но теперь мое лицо стало полнее, чем в юности. Оно отекло от лежачего «время провождения», как я себе сказала. Под глазами были небольшие морщинки, они появились от боли, когда меня мучили ноги. От затворнической жизни кожа побледнела. Самым выигрышным в моей внешности были волосы. Они были гордостью мати. Она расчесывала их часами, добиваясь особого блеска. Я отдала мате зеркало и вздохнула. О чем это вы? спросила она. Через десять лет мати я превращусь в старуху. Она фыркнула и начала складывать мою одежду. Я скажу вам кое-что. Она слегка прикусила нижнюю губу. И что же ты мне скажешь? Вы сейчас гораздо красивее, чем когда вы были краснеющей девицей. И так, думаю, не только я. Это подняло мне настроение, и я тут же представила себе длинную цепочку поклонников на цыпочках, поднимающихся по лестнице, чтобы засвидетельствовать мне свое почтение. Прекрасная картина. Только где же они, черт возьми? Ты как старая наседка, — ответила я матти, который которая всегда считает самого слабенького цыпленка самым красивым. Иди спать. Я некоторое время лежала, думая о Ричарде и о его маленьком сыне, которому сейчас должно исполниться 14 лет. Правда ли, что мальчик боится отца, как это утверждает Уилл Спарк? Предположим, мы бы поженились, Ричард и я, и это был бы наш сын. Носились бы мы с ним, пока он был бы совсем... Малышом качали бы его на коленях, вставали ли бы на четвереньки, играя с ним. Прибегал ли бы он ко мне, смеясь с запачканными ручонками с волосами, падающими на мордашку. Был бы он таким же рыжеволосым, как Ричард. Ездили бы мы все трое на охоту и учил бы его Ричард, как прямо держаться в седле. Пустые, напрасные размышления. Насквозь пропитанные сентиментальностью, как лютики, промокшие от росы в сырой день. Я почти уснула, одурманенная мечтами, когда мне послышалось, что в соседней комнате кто-то ходит. Я подняла голову с подушки, подумав, что это может быть Матти в гардеробной, но звук шел с противоположной стороны. Задержав дыхание, я ждала. Да, звук повторился. В соседнем помещении кто-то почти бесшумно шагал взад-вперед. И тут же я вспомнила историю, рассказанную мне Джоанной, про сумасшедшего дядю Джона, заключенного там в течение многих лет. Неужели это и вправду его призрак крадется во мраке? Стояла кромешная темнота, потому что луна находилась в первой четверти, и через окна не проникало ни малейшего проблеска света. Часы на колокольне пробили час. Шаги на время прекратились, а потом кто-то заходил снова, и в первый раз я почувствовала, что из соседней комнаты в мою идет холодный ток воздуха. Окна у меня были закрыты, кроме одного, выходившего во внутренний дворик, но и оно было приотворено на каких-то несколько дюймов. Кроме того, сквозняк дул не с этой стороны. Тогда я вспомнила, что запертая дверь в соседнюю комнату не доходит до пола примерно на два дюйма. Мы это выяснили, потому что мать пыталась заглянуть под нее, прежде чем расковыряла дверь ножницами. Именно из-под этой двери и шли сейчас эти дуновения, и при этом я была совершенно уверена, что никогда ранее оттуда не дуло. Следовательно, в этой комнате произошло что-то, что вызвало этот сквозняк. Приглушенные шаги продолжались, мягкие, почти бесшумные. Капли холодного пота покатились по моему лицу. Я вспомнила истории про привидения, которые братья рассказывали мне в детстве. Якобы духи земли могут являться в тех местах, которые они не взлюбили, принося с собой из мрака дыхание холодного влажного воздуха. На конюшне залаяла собака и этот привычный домашний звук привел меня в чувство. Не более ли вероятно, что этот сквозняк устроил живой человек, и не может ли быть его причиной то, что открыли забранное ставнями окно, которое выходит на задний двор? Призрак бедного идиота дяди Джона навсегда удержал бы меня в постели, но живая душа, в ночные часы тайно крадущаяся в запертой комнате, это было нечто, способное разжечь мое любопытство. Тем более, если вы помните, я с самого детства была склонна подглядывать, подслушивать, и совать свой нос туда, где меня меньше всего ждали. Стараясь не шуметь, я протянула руку к ремню, который мать всегда оставляла у моей постели и зажгла свечу. Мое кресло также было в пределах досягаемости. Я подтянула его к себе и с огромным трудом, который ничуть не облегчили годы упражнения, опустилась в него. Шаги внезапно прекратились. «Так я оказалась справа», — с ликованием подумала я. «Никакой призрак не остановится при звуке скрипнувшего кресла». Я прождала в тишине около пяти минут, и только тогда незваный гость, должно быть, пришел в себя, потому что я услышала слабый звук открываемого ящика. Стараясь двигаться бесшумно, я покатилась по комнате. Кем бы ни был таинственный пришелец, мрачно улыбалась я про себя, Он не знает, что коллега может самостоятельно передвигаться, если у нее есть находчивый братец с талантом изобретателя. Я подкатилась к двери и снова стала ждать. Картина, которой мать завесила щель, находилась на одном уровне с моими глазами. Я потушила свечу, положившись на удачу, которая поможет мне в темноте найти путь обратно к кровати, когда я удовлетворю свое любопытство. После этого очень осторожно, сдерживая дыхание, я сняла картину с гвоздя и, приставив глазам ладони, заглянула в щель. В соседней комнате царил полумрак. Горела только одна свеча на столе. Я не могла разглядеть ничего ни справа, ни слева. Для этого щель была слишком мала, но стол находился прямо передо мной. За столом, повернувшись ко мне спиной, сидел человек. Он был в сапогах со шпорами, и на плечах у него был плащ для верховой езды. В руке он держал перо и что-то писал на длинном белом листе бумаги, то и дело сверяясь с другим листком, лежавшим перед ним на столе. Он явно был из плоти и крови, и уж никак не призраком. Тайный посетитель писал так спокойно, как если бы это был клерк за своей конторкой. Я следила за ним, пока он не дописал лист до конца, после чего он его сложил, и, подойдя к висевшему на стене кабинету, открыл ящик с тем же характерным звуком, который я уже слышала. Свет был очень плохим, как я уже сказала, и, учитывая, что он был повернут ко мне спиной, и на голове у него была шляпа, я мало что могла разглядеть, кроме того, что плащ был темно-красного цвета. Затем он исчез из моего поля зрения. Взяв с собой свечон, он почти бесшумно пошел к дальней стене комнаты. После этого я не слышала ничего, ни шагов, ни других звуков, и пока озадаченная я ждала, прильнув к щели в двери, то вдруг почувствовала, что из-под нее больше не дует. Однако я не слышала, как закрывают окно. Я наклонилась как можно ниже и провела рукой по нижней планке двери, но тока воздуха больше не было. Таким образом, неожиданный посетитель каким-то непонятным образом исчез, и сквозняк... В этот самый момент прекратился. Он покинул комнату, как и вошел в нее, но не через дверь в коридор, а каким-то другим путем. Повесив картину на место, я неловко пробиралась в темноте через комнату, опрокинув по дороге столик и разбудила мать, которая всегда спала чутко. — Вы с ума сошли? — ругалась она. — Подумать только, кружить по комнате в полной темноте! И она подняла меня, как ребенка, на руки и положила на постель. Я видела кошмарный сон, — солгала я, — и мне послышались шаги. Кто-нибудь ходит по двору, мать -ти? Она отодвинула штору. Не души. Даже кошка не скребет когтями по булыжнику, все спят. Ты наверняка подумаешь, что у меня в голове все смешалось, но выйди со свечой в коридор и проверь дверь соседней комнаты. Точно помешалась, — огрызнулась она, выходя. Вот что бывает, если смотреть в зеркало в пятницу вечером. Она вернулась через минуту и доложила. Дверь заперта, как всегда. И, судя по пыли, на задвижке ее не открывали несколько месяцев, если не больше. Так я и предполагала. Пробормотала я про себя. мать ти посмотрела на меня, покачивая головой. «Давайте-ка я сварю вам успокаивающее питье. Мне не надо никакого успокаивающего. Ничто так, как оно, не прогоняет дурные сны». Она подоткнула подо мной одеяло и, поворчав немного, Ушла в свою комнату, но я была слишком возбуждена и в течение нескольких часов не могла уснуть, все, пытаясь припомнить, как устроен дом снаружи, и что же мне показалось странным накануне, когда Джон подкатил мое кресло к Арке? Ответ ко мне пришел, когда уже пробило четыре. Мэн был построен в виде квадрата с щеткими прямыми линиями, и ни одно из крыльев не ломало эту форму. Но в северо-восточном углу здания, выдаваясь из стены рядом с запертой комнатой, возвышалась башня опора, которая шла вверх прямо от булыжника во дворе и поднималась выше крыши. Почему, во имя небес, в 1600 году, когда Джон Рашли строил свой дом, он поставил в северо-восточном углу эту башню? Имеется ли тут связь с тем, что у этих апартаментов было особое назначение, и в них должен был жить его слабоумный старший сын. Некоторые сумасшедшие безобидны, другие нет. Но даже самые тяжелые из них, почти животные, нуждаются в свежем воздухе и прогулке, однако вряд ли их можно вести по жилым коридорам. Я улыбнулась сама себе в темноте, потому что после трех часов беспокойных метаний в постели я, наконец, догадалась, каким образом незнакомец проник в соседнее помещение, минуя запертую дверь в коридор. Он пришел и ушел так, как, без сомнения, это делал бедный дядя Джон почти полстолетия назад, по потайной лестнице в башне. Но зачем он приходил? И какое у него было дело? Мне еще только предстояло выяснить.